Поездка на фабрику Ари Утро выдалось суматошным. Много времени изучала местные новости, карты и отзывы о мебельной фабрике. Потом опрашивала персонал. А дальше план родился сам собой. Надо было ехать на фабрику и смотреть своими глазами. Фотографировать, собирать материал. Вдвоем это сделать проще, да и спокойнее. Костя хоть и современный, Но мужчина будет рулить, и то хлеб. Но тут меня ждало разочарование. Я еще в аэропорту заметила, что он пожалел оплатить мою чашку кофе. Для этого даже свой заказ отменил. Сэкономил сущие копейки. Хотя я бы и не дала ему за себя платить. Жадноватый парень. Это неприятно кольнуло и отошло на второй план. И вот опять. Права он забыл. Как говаривала наша учительница, а голову ты не забыл? Это же смешно. Портмоне у него с собой. В нем и кредитки, и права. Значит, просто пожалел денег. Патологический жмот. Неприятно. Не люблю прижимистых мужчин. Нет в них размаха. Хотя по кости так не скажешь. Ну и ладно, мне с ним детей не крестить. Хорошо, хоть не опоздал. Предложил сесть за руль, но я и сама, хоть неопытный водитель, справлюсь. Сиди рядом, парень, довезу с ветерком. Костя хмурился, порывался что-то сказать, но сдержался. Помогал ориентироваться. И все время рвался пойти со мной на территорию. Константин, ну как вы себе это представляете? Нас на фабрику не должны пускать. Я попробую уговорить охранника сделать для меня исключение. Девушка одна, это же безопасно. А вот вдвоем с вами мы точно не пройдем. Но ведь это может быть опасно для вас. Мало ли какие у охранника мысли, а вы хрупкая девушка. Я пойду с вами. Во-первых, у меня с собой шокер. Я умею им пользоваться и в обиду себя не дам. Во-вторых, охранники идут навстречу только хрупким девушкам. А вы выглядите как громила, да еще и с дорогими часами. Забыли их оставить дома? Ладно, чего уж теперь. Сидите в машине и ждите меня». Не дав ему опомниться, выскользнула из авто и двинулась к воротам. Там сохранялась и проходная с большими окнами, и дверь для персонала. Для усиления эффекта распустила волосы и сильнее расстегнула ветровку. «Надо же чем-то привлекать внимание». «И тут мне повезло». В будке сидел охранник лет 60. Исключительно мой формат. Меня просто обожают мужчины-пенсионеры. Если у подружки есть дедушка, он будет наливать мне чай и передавать яблоки с дачи. Особенно интересно было в Испании. Мы отдыхали с Федором. Он заплывал подальше в море, а я ходила по берегу и собирала красивые камешки. Но не одна. За мной выстраивалась вереница дедулечек. Один угощал мороженым и знакомил с местными торговцами. Другой принес зонтик от солнца. Следил, чтобы я все время была в тени. Третий искал камешки и уговаривал выбросить мои. Мне нравились не только природные галыши, но и обтесанные морем осколки керамической плитки. Пожилой эксперт по гальке протестовал. Говорил, что надо выбирать естественные минералы. Собирал образцы и складывал их кучками по цветам. Учил уму-разуму. Это было мило. К концу отдыха, благодаря дедулечкам, у меня уже были скидки в кафе, и нам продавали самые свежие и самые вкусные продукты на рынке. Тогда Федор злился и ревновал. Говорил, что не удивиться, если я выйду замуж за престарелого магната. Смешно. Это было забавное общение, которое не предполагало никакого продолжения. И ни за какого богатенького итальянца я под венец не пошла. А теперь за дочку олигарха выйдет замуж Федор. В груди неприятно кольнуло. Но на расставании не надо было фокусироваться. Надо забыть о прошлом и сосредоточиться на настоящем. По работе, например, выяснить, что происходит на фабрике. Я поправила волосы и постучала в стекло с милой застенчивой улыбкой. Окошко охранник распахнул Настяж. «Здравствуйте!» Теперь я одарила его самой выразительной улыбкой из своего женского арсенала. «Здравствуйте, милая девушка! Куда путь держите?» «Ой, вы говорите, ну прямо как мой дедуля. Вас как зовут?» «Николай». «И мой тоже Николай! Какое совпадение!» Я изобразила восторг и почти ввалилась грудью в окошко проходной. «Он когда-то работал на этой фабрике, представляете?» «А чего же не представлять? Представляю. Я тоже тут работал мебельщиком», — приосанился охранник. «И дедушка мебельщиком, надо же! Он мне потом столько про фабрику рассказывал. Говорил, что у него и друзья здесь были, каких потом не нашел, и мебель делали замечательную». «Было дело. Соглашусь с каждым словом тески. Хорошее время было. А ты зачем приехала, девочка?» «Все-таки приятно общаться с людьми старшего возраста. Они искренне считают, что я в свои тридцать с хвостиком девочка. Да хотела найти его друзей, посмотреть, где работал. Может, в его цеху побывать, прикоснуться к семейной истории». «А это, к сожалению, невозможно». Тут больше ничего и не работает. Нет фабрики-то. И друзей нет. Мне повезло. Я после увольнения тут в охранниках остался. Остальные разбежались. Кто уехал, кто умер. Возраст уже не тот. Как жалко. Николай, подскажите, как вам по отчеству обращаться? Охранник приосанился. Стал таким видным дядькой. Я прямо увидела, каким красавцем он был лет 35 назад. Петровичем. Николаем Петровичем Рябининым. Очень приятно. А я Арина. Аришенька. Хорошее имя. Для внучки. Жаль, что не увидела дедушки на рабочее место. Я тут проездом хотела все посмотреть своими глазами. Специально на фабрику заехала. И никто не поможет. Эх. Я сделала печальное лицо и опустила плечи. Охранник, наоборот, почувствовал себя уверенно. Отложил журнал со сканвордами и открыл мне дверь. Галантно пригласил совершить экскурсию в славное прошлое и бесславное настоящее. На то и был расчет. И зайдя на территорию фабрики, я старательно прятала улыбку в уголках глаз. Площадь была огромной. На огороженной территории возвышались шесть огромных ангаров. Цеха выглядели заброшенными. Разбитые окна, двери, сорванные с петель. Только небольшой ангар у ворот был аккуратно покрашен. Его я особенно тщательно фотографировала на память. «Арина, это не фотографируй. Этого цеха не было, когда здесь работал ваш дедушка. Это торговый склад». «А что было?» «Вон те развалины. Они раньше были производственными цехами». Серое здание справа было распиловочной. Дальше располагался отличный цех. За ним корпусной мебели. Отличная была фабрика. Сюда знаешь, как трудно было устроиться. Чуть ли не по блату брали. Рябинин вдохновился и с улыбкой размахивал руками, как Костя в моменты вдохновения. Рассказывал о мощном предприятии. А я наблюдала жалкое зрелище. Было видно, что здесь давно никто не работает. Сквозь потрескавшийся асфальт проросла трава и деревья. Внутри цехов гулял ветер. Все это напоминало развалины сгоревшего замка мистера Рочестера из Джейн-Эйр. Я сделала множество снимков, подтверждающих отсутствие производственных мощностей. Но главный вопрос пока остался без ответа. «Николай Петрович...» «А чем теперь здесь торгуют?» «Так мебелью же». «Какой?» «Той же самой, только с другой фабрики. Они производят, а наши покупают и перепродают в магазины». «Странная какая-то схема. А вы это откуда знаете, Николай Петрович?» «По родственным связям. Шурин с жены, двоюродный брат владельца фабрики. Он, как ее купил, понял, что с производством всегда какие-то проблемы». То брак, то перебой с комплектующими. А зачем все это, если можно купить уже готовое и перепродать? Но ведь никто не купит настолько дороже. Эх, Ариночка, молоденькая вы еще. Не понимаете, что фабрик несколько. Они выпускают однотипную продукцию под одним названием. Одни списывают мебель как брак. Эти покупают по бросовой цене и продают как собственный товар. «Шкафы одни и те же, только производитель другой. Жалко только, что фабрику загубили. Одни воспоминания остались. И развалины. Даже крыши нет». Он показал вверх, и как по волшебству в небе над изъеденной провалами крыши громыхнул гром. Сверкнула молния и полил настоящий ливень. Пожилой охранник крякнул и повернул к выходу, стараясь ускорить шаг. Но перейти на бег не мог в силу возраста. Мне пришлось идти рядом и уверять его, что все нормально. Но нормально не было. С меня ручьями стекала вода. Мокрым стало даже нижнее белье. А холодный ветер болезненно вгрызался в кожу. Когда я дошла вместе с Рябининым до ворот, уже тряслась от холода и стучала зубами. С ужасом думала, сколько времени займет прогулка по ливню до машины. Но Костя меня приятно удивил. Он подогнал машину прямо к воротам, усадил меня на пассажирское сиденье, включил подогрев и направил струю горячего воздуха мне в ноги. В машине было жарко, но я продолжала стучать зубами до самой гостиницы. Костя предложил свою сухую куртку. Соблазн был велик, но для того, чтобы ее надеть, надо было снять свою мокрую а под ней промокшая насквозь блузка. А в этом состоянии она абсолютно прозрачна. Так что я продолжила стучать зубами и сжаться горячим струем воздуха кондиционера в машине. Но это абсолютно не помогало. Казалось, что к моменту приезда в гостиницу я замерзла еще сильнее. И даже под горячим душем не согрелась. Искупалась, приняла шипучие лекарства от простуды сказала Кости, чтобы один ехал проверять фирменные магазины. А предупредив Моторина о плохом самочувствии, легла спать.